как я не написала повести. Страстное желание написать повесть изводило меня с молодых юных лет. Было оно таким давним, застарелым, так глубоко укоренилось во мне, что, вероятнее всего, родилось вместе со мной. Никогда не мечтала я ни о карьере Кино-Звезды, ни о принце из волшебной сказки. Нет, такие вещи меня не интересовали. Я мечтала о том, чтобы написать повесть. Шли годы, но мечта жила, хотя и претерпевала трансформацию. В незапамятные времена раннего детства предполагалось, что это будет потрясающая история о любви. Желательно любви несчастной, ибо в счастливо я ничего интересного не находила. Главная героиня шедевра была я сама, молодая девушка поразительной красоты и необыкновенных достоинств, впитающая пламенные чувства героев. Образ последнего был весьма расплывчатым, четко проступали лишь горящие черные глаза и усы, тоже черные. Первый поцелуй навсегда соединил героев при весьма романтических обстоятельствах. Дело было ночью на опушке угрюмого черного леса. Бушевала страшная гроза, с громом и молниями шел град, и вороны и кони рыли копытами землю. Уж не знаю, откуда эта тяга к черному при черному. С течением времени, оставаясь верной стремлению увековечить в своем творчестве сверхъестественные чувства, я несколько изменила реквизит. Страшную ночь с грозой и громом сменил чудесный лунный вечер. Погожий, и ласковый. Я сбрила усы герою, а лошадей его вселиквидировала. В дальнейшем жизнь носила коррективы как во внешний, так и во внутренний облик моих героев. Сцена первого поцелуя приобретала все новые очертания, но почему-то, несмотря на все усилия, мне так и не удалось в своем творчестве сдвинуться с этой сцены. Сменить тему заставил меня незначительный на первый взгляд случай. Было мне тогда лет двенадцать. Однажды поздним вечером мама, ее сестра, моя тетка и я сидели у нас дома. За столом, освещенным настольной лампой, я читала книгу. Это был потрясающий детектив под названием «Страшный горбун». По мере чтения кровь стыла у меня в жилах. Я сама не заметила, как забралась ногами на стул и скорчилась в очень неудобной позе, стараясь занимать как можно меньше места и подобрав под себя все конечности, чтобы в них не вцепилось нечто ужасное. Должна быть, вся моя фигура выражала панический страх, ибо тетка, случайно взглянув на меня, оставила на произвол судьбы свой пасьянс и больше уже не спускала с меня глаз. И вдруг произнесла нормальным, спокойным голосом, каким обычно говорят о погоде. «Вон он, стоит за тобой». С душераздирающим криком я слетела со стула, и потом целых три дня никакая сила не могла заставить меня войти в темную комнату. Немного придя в себя и избавившись от страха перед ужасным гурбуном, я осмыслила произшедшее и пришла к выводу, что преступление гораздо увлекательнее любви, пусть даже и сверхъестественной. Из этого времени я возмечтала написать детектив. Годы шли за годами, время летело, я вышла замуж, завершила образование, но никакие жизненные прибратности не могли заставить меня отказаться от намерения. Написать именно детектив. Увы, со временем во мне самой выросли непреодолимые преграды на пути к осуществлению заветного желания. Дело в том, что подлая судьба одарила меня чрезмерным воображением, которое очень мешало мне не только в творчестве, но и в жизни. В жизни именно оно явилось причиной осложнений в отношениях с мужем. Как-то в один прекрасный день я решила, что невредно будет заставить мужа немного поревновать меня. Предпринимать какие-либо конкретные шаги для этого у меня не было времени, зато воображение имелось в избытке, и оно тут же заработало с такой силой, что не успела я опомниться, как увидела себя рядом с дьявольски красивым блондином. Не отрывая от меня восхищенного взора последний с кожи лес, чтобы мне понравиться. Понятное дело, все его усилия уже заранее были обречены на неудачу, ведь меня интересовал не роман сам по себе, а лишь его имитация. Я всячески демонстрировала интерес к блондину, надеясь, что в конце концов муж встревожится. Все это продолжалось довольно долго, блондину надоело, муж вроде бы проникся желаемым чувством, и я решила, что настало время для заключительной сцены. Упомянутая финальная сцена, апофеоз всей задуманной мной операции, прорабатывалась в тот момент, когда я гладила детские рубашки. Глядя на утюг и гладильную доску, я видела... Интерьер кафе Крокодил. Тот его небольшой уютный зал в глубине, куда ведут несколько ступенек. Мы с блондином сидим за столиком у стены, и я тактично разъясняю ему, что он послужил лишь орудием в борьбе за мое семейное счастье. Чувству же к нему я никогда не питала, только притворялась влюбленной. В заключение я выражал надежду на то, что он меня простит, и мы останемся друзьями. Блондинокказался человеком культурным и воспитанным, не впал в ярость, ограничился деликатными упреками и, выразив приличествующее случаю сожаление, простил меня. Дальше по сценарию. Я собралась представить, как муж, терзаясь от отчаяния и возрожденного чувства, устраивает мне адскую сцену ревности. Мы выясняем отношения, я паду ему в объятия, а потом мы вместе с блондином дружно и весело играем бридж. Четвертым мог быть кто? Угодно. Получилось же все совсем не так, как было задумано. Сидим мы, значит, с блондином за столиком, выясняем отношения, все идет по плану, и вдруг, взглянув на дверь, я вижу, как в зал кафе входит муж подругу со слепительной блондинкой. Не понравилось мне это. Не было такой сцены в моем сценарии. Принявшись за следующую детскую рубашку, я начала по новой сцену объяснение с блондином. Доехала до места, на котором остановилась в прошлый раз, и тут опять входит в зал муж и ослепительная блондинка. Отказавшись от борьбы с собственным воображением, я решила досмотреть, что же произойдет дальше. Муж и блондинка вошли, сели за столик. Она величественная, как королева, он рассыпается перед ней мелким бесом. Забросив блондина, я всецело переключилась на них. Вот муж встает и отходит к буфету. Я подхожу к их столику, сажусь рядом с блондинкой и спрашиваю ее, «Простите, пожалуйста, не скажете ли, кто этот пан?» Удивленно взглянув на меня, блондинка спокойно отвечает, «Это мой муж». Я не поверила собственным ушам и на всякий случай еще раз внимательно посмотрела на мужчину у буфетной стойки. Никаких сомнений, это... Мой собственный муж, как пить дать? Но ведь он женат, признашусь, я с ужасом. Ах, прошу, пане, снисходительно бросает блондинка, что значит бумажка по сравнению с чувством? Это было ужасно. Не знаю, что бы я выкинула в крокодила, услышав такое, если бы в этот момент под горячим утюгом не расплавилась шипением пластмассовая пуговица. Грубо перенесенная в материальный мир. Я не сразу смогла оторваться от лица зрения блондинки и мужа в зале крокодила и пришла в себя только после безуспешных попыток поставить утюг сначала на чашку с водой, потом на масленку, пока он с грохотом не свалился на пол. Образ блондинки оказался таким ярким и нахальным, что преследовал меня на протяжении долгих дней, заставляя подозрительно относиться к мужу, что в сочетании с необходимостью починить утюг привело к конфликтам в семье. Или вот еще такой случай. Была у меня подруга, а у нее был брат. У брата, в свою очередь, были жена и мотоцикл, а сам он отличался полным отсутствием всяких способностей в области техники. Зато жена его была женщиной очаровательной, в присутствии которой наши с подругой мужья необыкновенно оживлялись. «Мой муж...» Еще кое как держался, и бодануси, хотя и очаровательная была, не в его вкусе. Но вот муж подруги при одном виде очаровательной бодануси рыл копытами землю. Из глаз его летели искры, а может, если никого поблизости не было, ему даже случалось ее заржжать, выпуская огонь из ноздрей. У всех нас были мотоциклы, и как-то мы решили провести совместный отпуск путешествуя на мотоциклах. Зная исключительную неспособность доносенного мужа к технике и его полнейшее нежелание ею заниматься, наши мужья уже заранее поклялись друг другу, что ни за что не будут ему помогать. Клятву такую они давали уже не раз, а потом ее нарушали, подчиняя в тяжелую минуту его мотоцикл, но на сей раз решили стоять насмерть. — Представь себе, — мечтательно говорил муж подруге моему, — Тадеуш... Летает камеру, а мы и в ус не дуем. Тогда уж откручивает гайки, снимает колесо, а мы лежим себе на зеленой травке на краю дороги. Представляешь? Накачивает. Мечтательно подхватывал мой муж, а мы ноль внимания. Я ехала в автобусе, и, глядя в окно, видела не Варшавскую улицу, а проселок, деревья по обе стороны и, да более знакомую картину: три мотоцикла на обочине возле одного сражается с непокорным колесом. обливающийся потом Тадеуш, а на зеленой траве чуть поодаль живописная группа, наши мужья, оживленные, остроумные, развлекают смеющуюся Данку. Мы же с подругой стоим в стороне позабытые, позаброшенные. Очень красочная картина, очень убедительная. Меня затрясло, я вошла в роль. Бросив взгляд на подругу, я поняла, что она испытывает те же чувства, что и я, мрачная ярость отражалась на ее лице. Мы поймем друг друга. ни слова не говоря, я тронул ее за локоть, кивнув на наш мотоцикл. Подруга кивнула в ответ, в ее глазах вспыхнул местьительный огонь. Мы кинулись к мотоциклу, ключ от зажигания торчал в замке. Подбежав к мотоциклу, я отбросил остойку и пнул рычаг стартера. Двигатель тут же заработал. Такое могло случиться только в моем воображении. В действительности же он был очень капризным механизмом, но сейчас у меня просто не было времени считаться с его капризами. Прежде чем веселая компания на зеленой травке успела обратить на нас внимание и отреагировать, я крепко вцепилась в руль, подруга примостилась на заднем сидении, мы помчались в синюю даль. Созлости я выжимала из бедной машины сотню. Догнать нас они не могли, впрочем, наш мотоцикл был самым сильным. Доехав до турбазы, мы с подругой пообедали и очень довольные собой селись на крыльцо ждать посрамленных супругов и повелителей. Я отчетливо видела длинную вереницу деревьев, растущих вдоль дороги, и кусты на переднем плане, заслоняющие поворот. Вот послышался шум моторов, он усиливался, нарастал, и вдруг с оглушительным ревом из-за поворота вырвались два знакомых мотоцикла. На одном ехал муж подруги с ее братом, а на другом мой муж с Данумси. Совсем не такое зрелище ожидала я увидеть. Они должны были приехать укращённые, полные раскаяния, встревоженные и в другом составе, а не так. Придётся начать по новой. Вот мы с подругой сидим на крылечке, вот слышится шум моторов, вот из-за кустов, прикрывающих поворот, вылетают два мотоцикла, и опять мой муж с Данусей. Я повторила эту сцену в третий, четвёртый, пятый раз, и каждый раз из-за поворота вылетал мотоцикл с Данусей, вцепившийся в моего мужа. Как я намучилась, пытаясь сбросить ее с мотоцикла, перо мне описать. Увы, воображение оказалось сильнее меня. Из автобуса я вышла, не помню себя от бешенства, разумеется, проехала в свою остановку и устроила мужу вечером жуткий скандал решительно безо всякого повода. Мое супружеское счастье оказалось под угрозой. Ну так вот, та же самая история. Проявлялось и в моем литературном творчестве. Своих героев я не придумывала, я их видела, видела, как они ходят, сидят, делают множество других вещей, и все совершенно независимо от меня. Словом, живут своей собственной жизнью, вмешаться в которую я не могла. Я могла только наблюдать за ними. Хорошо еще, если в их поступках был хоть какой-то смысл. К сожалению, люди они были безответственные. Чего только им не приходило в голову. Смотрю я как-то совершенно потрясающий детектив в своем воображении, разумеется, добираюсь до решающей сцены. Герои моего детектива в количестве четырех человек сидят в комнате и ведут разговор, в ходе которого должны раскрыться все пружины действия. Самый главный персонаж, молодой красивый блондин, опять блондин, ох, что-то тут не то, должен сказать свое решающее слово в тот момент, когда все окончательно запутались. а он сразу внесет ясность. Было очень интересно наблюдать за ними. Такие они все взволнованные, растерянные, встревоженные, пытаются безуспешно что-то вычислить, полнейшее безнадега. Они сами это чувствуют, а уже не пытаются. Замолкнув, все смотрят на блондина. Он один может все разъяснить. Я тоже смотрю на блондина. Блондин поднимает голову, улыбается, И、вместо того, чтобы сказать решающее слово, поднимается с кресла и выходит из комнаты. Нет, хороший гусь. Куда его черти понесли? Должен сказать решающее слово, а вместо этого молч, покидает комнату. Что за идиотские штучки? Как же я измучилась, прокручивая бесконечность одну и ту же сцены, но возвращая ее к исходному моменту. Повлиять на упрямого блондина не было никакой возможности. Каждый раз он упорно выходил из комнаты вместо того, чтобы дать разъяснения мне и будущим читателям. пришлось поставить крест на запланированном развитии сюжета, махнув на него рукой, я решила посмотреть, что у блондин будет делать дальше. Может, он придумал что-то такое интересное, что мне и в голову не пришло. Итак, блондин выходит из комнаты, идет по коридору, подходит к двери с большой буквой М и скрывается за ней. Как вам это нравится? Слишком много себе позволяет, и в самом деле такое мне не пришло в голову. Чего я только не делала, чтобы укротить свое воображение, и всегда уступала в неравной борьбе. Сильнее всего оно разыгрывалось в те часы, когда я занималась скучными, бессмысленными домашними делами, стиркой, например. Именно во время стирки однажды увидела я в мыльной пене место действия какой-нибудь из моих будущих повестей. Прекрасный двухэтажный особняк, который раньше был чьим-то дворцом, а теперь в нем помещалось государственное учреждение. В особняке обитала группа людей, направленная каким-то важным головным учреждением для решения тоже очень важных задач. Меня не интересовало, каких именно. Особняк находился в старом запущенном парке. Высокие деревья, тенистая аллея, некоторые из них поросли травой. Старинная решетка, окружавшая парк, кое-где повалилась. В особняке происходит убийство. Лихо закрученный сюжет изобиловал неимоверно сложными хитросплетениями. Действие, невзирая на все трудности, развивалось динамично. Милиция должна была вот-вот выявить убийцу. Если бы не письмо. Это была катастрофа. Я увидела письмо на столе в одной из комнат этого учреждения. Обыкновенное письмо в голубом конверте с маркой за сорок грошей. Герои моей повести не обращали на него никакого внимания, у меня же при виде письма волосы встали дыбом. Я знала его содержание. Это была анонимка, из-за которой весь хитро задуманный сложнейший сюжет рухнет в одну секунду. В продолжении всей стирки я пыталась ликвидировать проклятую анонимку. Придумывала разные способы. Письмо сгорело, письмо съели мыши, письмо похитили. Всеми силами пыталась я вызвать бурю с дождем, чтобы оно размокло и превратилось в кашу. Все напрасно. Письмо лежало на столе незыблемо и невозмутимо, как сфинкс в пустыне. Прошло немало времени, пока я собралась с духом сделать еще одну попытку. На сей раз я задумала бытовую приключенческую драму. начиналось на нас того, что главный герой молодой врач, обремененный женой и ребенком мужского пола, собирается на отдых выехать к морю, где и разыграется упомянутая бытовая драма со множеством захватывающих приключений. Учитывая наличие семьи, ехать он вынужден был в спальном вагоне, и это меня сгубило. Я знала, что купить билет в спальный вагон в летнее время очень непросто. Молодой врач тоже это знал, поэтому в кассу Орбиса отправился вечером накануне отъезда, чтобы заняться очередью. На сей раз написать повесть помешали воршавяне, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. У касс Орбиса не было ни одного человека, что в равной степени удивило и меня и моего героя. Целый час мы с ним нервничали, ломали голову, что же это значит, и оба с радостью восприняли появление пожилого мужчины с зонтиком резво направляющегося к кассам. Пан с зонтиком производил впечатление человека, для которого состояние в очередях стало хлебом насущным. Он подошел к молодому врачу, который приведи его, необыкновенно оживился и воспрянул духом. Пан с зонтиком выразил удивление, даже возмущение по поводу того, что молодой врач это и есть вся очередь, и к тому же не располагает списком желающих приобрести билеты в спальные вагоны. Возмутился и застыл в задумчивости. Застыл молодой врач, глядя на пожилого пана с надеждой и верой в его предприимчивость. Так они оба и застыли, глядя друг на друга у входа в кассы Орбиса на улице Братской в прекрасный летний вечер, и, наверное, до сих пор там стоят. Во всяком случае, я их отлично вижу. Стоят, не шелохнуться, не меняя выражения лица. Ну как в таких условиях я могла написать повесть? Поставив последнего вопросительный знак, я еще. Некоторое время посидела над машинкой с грустью размышляя о своей творческой невезучести. Потом погасила сигарету, встала и отправилась в ванную. Пустив воду в ванну, я обернулась.、В、глаза бросился висящий на вешалке поясок от моего рабочего халата, голубой только что выстиранный выглаженный, и вдруг, неожиданно для себя, совсем того не желая, я увидела этот поясок затянутый на шее мертвого человека. «Езус, Мария! Опять одно и то же! Опять навязчивая картина перед глазами, от которой мне ни за что не избавиться! Научно и долгими годами горького опыта, я и не пыталась бороться со своим воображением. Я сразу же сдалась. Зная, что от этого кошмара все равно не избавиться, я решила хотя бы рассмотреть, кто же несчастная жертва. А! Вот хорошо видно!» — Да это же один из моих коллег по работе, Тадеуш Столярек, из отдела сантехники. Я немного удивилась, почему именно Столярек. Вроде бы он передо мной ни в чем не провинился, и у меня не было оснований желать ему такой участи. Тем не менее, с интересом ждала, что же будет дальше. Правда... Сделала слабую попытку все-таки воспротивиться проклятому воображению, подсунув ему вместо столярок и другую кандидатуру, но воображение, как водится, победило. Погрузившись в ванну, я уже не проявляла инициативы и лишь покорно рассматривала картины, возникающие на фоне газовой колонки. Убитый Тадеуш, задушенный пояском дамского рабочего халата. Вокруг столпился персонал нашей мастерской, удивленные и взволнованные лица, поручик милиции, облокотился о стол нашей секретарши Ирыны. Та быстро ему что-то говорит: "Ага, она категорически утверждает, что за последний час никто из помещения мастерской не выходил. Нет, из посторонних никого не было, только свои. Значит, убиться кто-то из них. Под подозрением весь наш здоровый коллектив." Очень хорошо, пусть так, но кто же убийца? Не я? На колонке не было картинки, на которой я бы душила столяры, кады、да、и поясок не мой. Мой вот он висит. Значит, убийца кто-то из моих коллег. Ну, ну кто же? И тут проклятое воображение выключилось, не показало убийцу. А поскольку убийство совершалось без моего участия, думыслять его я не могла. В спать я отправилась жутко заинтригованная, а на следующий день, придя на работу, сразу же попыталась выяснить загадку. — Янок! — таинственно начала я. — Послушай, что скажу. Янок завтракал. До работы это у него как-то не получалось. Услышав мой интригующий шепот, он с интересом посмотрел на меня. В нашем конференц-зале стоят стулья и стол. — Еще телефон! — продолжала я, все так же интригующе. В глазах Янока мелькнуло недоумение. Библировка нашего конференц-зала была ему прекрасно известна, и он не мог понять, зачем о ней сообщать столь таинственно. Может, я еще не совсем проснулась? Я же невозмутимо продолжала. И еще в конференц-зале лежит труп Тадеуша Столярека, бедняга задушен поиском от дамского рабочего халата. Труп только что обнаружили, и, представь себе, Ирена клянется, что за это время никто не входил из посторонних в нашу мастерскую, и никто из нее не выходил, то есть прикончил столярка кто-то из нас. Янок застыл с бутербродом в руке и раскрытым ртом. Застрявший в горле кусок заставил его издать странный сдавленный звук. Я забеспокоилась, еще подавится, не дай бог. Запей чаем. Янок судорожно схватил стакан с чаем, глотнул и опять вытаращился на меня. — Когда? Что когда? Когда произошло убийство? — Да никогда, я рассказываю тебе содержание моего детектива. — Фух, — облегченно выдохнул Янок и поинтересовался, а что дальше? — Еще неизвестно. Дело в том, что я не знаю, кто убийца. — Знаю, зачем. Точнее, почему задушили Тадеуша, но кто это сделал, не знаю.